Глава шестьдесят первая. Арсений. Арсений, что вы собираетесь сейчас делать? спрашивает меня мама Вики. Мне нужно вернуться домой. Там мой сын и бывшая. Я оставился с ними юриста и соседа, но очень волнуюсь. И вы хотите, чтобы Вика вернулась с вами? Я нет, не хочу. Это будет неправильно. Еще недавно я очень очень сильно хотел удержать лисичку, не отпускать ее. А сейчас понимаю, я должен справиться со всем этим один, и уже потом, когда все проблемы будут решены, снова попросить ее стать моей женой. Вы хороший человек, говорит мама Вики. Я совершил много ошибок. Надо мы и люди, чтобы ошибаться. Но вы так любите сына и готовы за него бороться, а дети это главное в жизни. С этим не поспоришь. Я и не собираюсь. Дети это главное. Это смысл, а любовь прекрасной девушки — это недостижимые мечты. Лисичка решительно выпроваживает всех своих родственников. Я прощаюсь с мужчинами за руку. Мама лисички тоже подает мне руку, и я жму ее маленькую, но уверенную ладонь. Мы с Викой остаемся одни. Лисичка, выдыхаю я. Извини меня. Я дебил, и я очень перед тобой виноват. За что именно вы извиняетесь? Холодно спрашивает она. Опять перешла на вы. И это после всего, после того, как я практически вывернулся наизнанку перед ее родными. За все, говорю я. За обман и за то, что тебе пришлось пережить сегодня. А я думала, вы честный человек. Выдает Вика. Мне казалось, вы не похожи на обманчика, но я ошиблась. Вика, я... По сути, я не обманывал. Я думала, что ваша жена умерла, но я не говорил этого. Но вы знали, что я так думаю. Ее глаза гневно сверкают. Вы позволили мне так думать. Прости. Я хотел сначала разобраться с разводом и уже после этого рассказать тебе все. Я не собирался скрывать, просто откладывал. Она лишь презрительно фыркает в ответ. И я заслужил это презрение. Я не сказал раньше то, что должен был сказать. И я сейчас не только о Таисии, я о своих чувствах. Но Вика не хочет слушать. Она отметает мои слова небрежным жестом руки. «Вы угрожали мне контрактом, пугали неустойкой. Это подло!» — сердито выпаливает она. «Я сегодня же порву контракт», — говорю я. «Не буду удерживать тебя. Выплачу все за три месяца. Ты свободна!» Лисичка удивленно распахивает глаза, но через секунду снова становится злючкой. Я и так была свободна. Плевать мне на ваш контракт и на ваши деньги и на вас. Она стоит передо мной, скрестив руки на груди, зеленые глаза сверкают яростными угольками, носик воинственно вздернут, рыжие локоны, выбившиеся из пучка, сердито развиваются, губы злые, сладкие до невозможности. Я знаю это и не только знаю, чувствую, потому что целую ее. Ей плевать на меня, а ее губам нет. Я за секунды успеваю притянуть лисичку к себе и овладеть ее ртом, и она отвечает на мой поцелуй. Вся эта злость, которая бушует в ней, прорывается в гневных движениях губ, в паровистых объятиях и в яростных укусах. Я обхватываю ладонями ее голову, пью эту злую сладость, впитываю этот жар и этот нежный аромат, обнимаю ее за плечи, прижимаю к себе, а она кусает меня так сильно, что я чувствую вкус крови. Вика резко отталкивает меня. Что вы творите? А ты? Я ненавижу вас. Прекрасное чувство. Давай продолжим друг друга ненавидеть. В висках колотится пульс, руки подрагивают, дыхание срывается от зашкаливающих эмоций и не только у меня. Я вижу, как лисичка тоже ловит ртом воздух, а капля моей крови на ее губе вообще сводит меня с ума. Вы сумасшедший? Есть немного. Вы маньяк? Да. Я тот еще маньяк. Я делаю шаг к ней и слизываю кровь с ее губы. Я люблю тебя, говорю я, глядя в ее распахнутые зеленые глаза с темными, призывно распахнутыми зрачками. Вот сейчас мне кажется момент подходящий. Но лисичка так не думает. Зачем ты это говоришь? Потому что это правда, спокойно отвечаю я. Я люблю тебя и хочу. Она снова отмечает мои слова небрежным жестом и поворачивается ко мне спиной, идет куда-то вглубь комнаты. Я, как привязанный, следую за ней. Я сейчас поеду домой и делюсь сердитой спиной Лисички своими планами. Там Максик и Таисия и мой юрист и дядя Толя с ружьем. На последней фразе Лисичка шокированно оборачивается. С ружьем? Ага, у него свои приколы. Ты слабак! Внезапно выпаливает лисичка. Она перешла на ты. Это радует, а смысл ее фразы неприятно задевает. Ты не развелся со своей женой, которая причинила столько вреда Максику. Ты позволяешь ей приезжать и травмировать его. Ты. А я думала, ты хороший отец. В ее голосе слышится неприкрытое презрение, которое ранит намного сильнее, чем самый большой укус. Я остаюсь какоплеванный. Лисичка права. Она права во всем, и в том, что я слабак, и в том, что не хочет меня прощать. Она совершенно справедливо презирает меня. Я сам себя не прощу. Я снова вижу только ее спину. Она что-то делает, перемещаясь по комнате, но я не понимаю, что. Я вообще не задумываюсь об этом. Вика, наконец говорю я, мне пора. Там Максик. Она оборачивается, деловито идет к двери. И тут я замечаю, что у нее в руке сумка, и вдруг понимаю, что все это время наблюдал, как она складывает в нее свои вещи. Я поеду с тобой, спокойно произносит она. Да? Меня захлестывает волна устной радости. Но не к тебе, а к Максику. Я не могу допустить, чтобы эта твоя Таисия причинила ему вред.